Закат. Закат выдался долгий. Состарился романс франш-строка, а жил по тем временам до глубокой старости. Граф почти безвылазно пребывал в своём имении Ташань под Киевом. Там он построил дворец, но для своего личного проживания выбрал всего две комнаты. Из многих имений, принадлежавших ему в Малороссии, излюбленными считались вишенки с черешенками. Дворец в Вишенках тоже напоминал романтическую крепость. Туда Пётр Александрович наведывался куда чаще, чем в шумные города империи. В Вишенках он выстроил весьма вычурные резиденции, которые названиями, да и архитектурными мотивами напоминали ему о минувавших походах: молдавский дворец, турецкий дворец, готический дворец и итальянский. Среди авторов этого великолепия называются архитекторов Василия Баженова и Максима Мацыпанова, украинского зодчего, которого Румянцев привечал. Во время своей знаменитой поездки в Новороссию в 1787 году Екатерина гостила у Румянцева в Вишенках, и готический дворец построен был специально для императрицы. Румянцев тогда пустил в ход все свое красноречие, чтобы заманить к себе венценосную путешественницу. Он уже тогда не любил приезжать в Петербург, а в обжитой Малороссии рассчитывал на высочайшее внимание. Не стыдно было принимать Фелицу в этой усадьбе. Румянцев все строил с царским размахом, хотя, как отмечали современники, без кричащей вульгарной роскоши. Уже не просто любимым, но почти единственным его занятием стало чтение книг, смолду на это вечно не хватало времени. Ласково похлопывая по корешкам, граф приговаривал, «Вот мои учителя». Чему же учиться, когда все сражения уже выиграны? Сказывали, что частенько он одевался в простую одежду и, сидя на пне, ловил рыбу, как обыкновенный крестьянин или отставной ветеран. и не променял бы тихую рыбалку на придворную шумиху блажен кто менее зависит от людей и чушт сует разнообразных однажды приехали к нему гости они долго искали в саду знаменитого героя и случайно встретив старика обратились к нему с вопросом где бы найти сиятельного графа румянс ответил задумчиво и доброжелательно вот он Наше дело города пленить, да рыбу ловить. Жилище Румянцев отличалось богатым убранством, но в тех комнатах, где фельдмаршал Абитов стояли простые дубовые столы и стулья. Поэтому по этому поводу он говорил: "Если великолепные комнаты внушают мне мысль, что я выше кого-либо из людей, то пусть эти простые стулья напоминают, что я такой же простой человек, как и все". Приintичать, что философское, даже сентиментальное отношение к войне Румянцев проявлял и до своего ухода со исторической сцены. В любимой многими книге "Анекдоты, объясняющие дух фельдмаршала графа Румянцева за Дунайского" есть история под названием "Достопо памятные слова человека любимого Румянцева". Всеобщей радости является во всём российском войске, и весёлые лица приветствуют победителя Румянцева. Но сей мудрый герой, обнаруживая ту ныне и, по-видимому, совершенно чуждается радости, произведённой победою. Один из друзей, окружавших Задунайского, спрашивает его: "Почему не разделяет он всеобщего веселия при столь славном поражении неприятель?" В то время граф Румянцев говорит ему: Посмотри на сии потоки струящейся крови, на сии тела, принесённые в жертву ужасной войне. Как гражданин сражался я за отечество, как предводитель победил и как человек плачут. Сии слова, сказанные в первую минуту восхищения производимого победою, делают Румянцева мужем истинно великим. Думается, что среди опытных полководцев нет ни одного, кто хотя бы раз не испытывал подобных мыслей. Но подчёркивать именно этот настрой Румянцев остали во времена Крамзинские, во времена сентиментализма. В поведении старика видели хандру, но быть может, он познал какие-то новые для себя несуетные истины и обратился к вечному, как молчаливый собеседник. Всегда он был непрост Пётр Александрович Румянцев. Когда его привлекали к делам государственным и армейским, он снова умело действовал, правда, отныне исключительно в кабинетном стиле. Бегать ему давненьк не по силам было. Болезни с молодо преследовали фельдмаршала. Раньше ему удавалось их скрывать, и товарищи по оружию принимали Румянцева за богатыря, обманчивый впечатление. Человек создал одежду, чтобы прикрывать скромату, и хороший тон, чтобы скрывать внутреннюю правду. Для Румянцева это правило не было секретом, но не вызывало энтузиазм. В армии другое дело. Там чаще всего ты действуешь в системе личность-коллектив. Там искренность не всегда вредна, а зачастую и полезна. Также в общении между друзьями, соратниками или в семье В политике другой уровень ответственности, личное следует отбросить. И общение происходит на уровне двух или более сложных систем, в каждой из которых хватает внутренних противоречий. Самое глупое и безответственное в таких условиях щеголять искренностью. Погубишь корабль за милую душу. Все завоеватели начинали с древнейших времён, и даже самые бескомпромиссные и нелицемерные из крупных политиков Выдвигали дружелюбные лозунги для народов, которые намеревались покорить. А как иначе-то? уж если ты собрался кого-то ударить, не следует его ещё и громко проклинать, а тем более нельзя плевать в поверженного врага. Если ударил вежливо, когда-нибудь вы ещё сможете посотрудничать. И, кто знает, возможно, ещё будете полезны друг другу. Сжигать мосты не практично. Румянцев приметил, что некоторые из его молодых товарищей проявили тягу к этой политической граммоть. Для них эти осторожные шахматы в удовольствие. Полководец тут же набрасывает план. С помощью Завадовского можно незаримо присутствовать в Петербурге. Не утруждая себя придворной кутерьмой, Румянцев издалека сумеет следить за толкотнёй на российском Олимпе. Это не шпионаж, Возможно, у Румянцева имелись и настоящие шпионы, платные агенты, но у них масштаб помельч. А такие как Заводовский, друзья, ученики, представители неформальной партии Румянцева. Не пешки, но фигуры. И они относились к Петру Александровичу с ученическим почтением, которое не иссякало ещё и потому, что граф Задунайский умел и материально заинтересовать друзей. Он знал цену рублю. и умел инвестировать, в том числе и в союзников, разумеется, косвенным порядком. Думал он использовать и ретивого Григория Потемкина, но быстро понял, что у этого генерала размах царский. Он быстро перетянет на себя одеяло, всех проглотит и костей не оставит. Таланты Потемкина Румянцев разглядел, Но разглядел и чистолюбе, которая мешала двоим полководцам объединиться для прочного политического союза. Самым крупным и надёжным политическим приобретением Румянцева стал Александр Андреевич Безбородко, в котором полководец сразу разглядел небывалого в среди дворца дипломата Управленца. Но кто ещё способен ужиться подряд с Румянцевым, Екатериной и Павлом? Оттестую безбородка императрица Румянцев сказал: "Представляю Вашему Величеству алмаз в коре. Ваш ум даст ему цену". Александр Андреевич поверхностно знал многие языки, но чисто говорить по-русски так и не выучился. Его малый российский говор на все лады обыгрывал острословы, да и императрица посмеивалась, но безбородка знал Пока он трудится энергично, пока не потерял нюх и хитроуме, он незаменим. Второго безбородка под рукой у императрицы не имелось. Из любого щекотливого положения он мог выйти с положительным сальдо и для себя, и для патрона, и для государства. Прыткому малороссу понадобилось немного времени, чтобы стать незаменимым сотрудником государыни. Он стал достаточно сильным, чтобы забыть первоначального благодетеля, но Румянцев всё ещё был притягателен для Безбородка. В этом одна из загадок Фельдмаршала. Он умел управлять людьми и на расстоянии, причём личностями выдающимися. Что это? Уникальные лидерские качества, орёл победы, фамильное обояние или своеобразное родство душ с братьями по оружию? Вот, например, Гавриил Романович Державин никогда не был ни сотрудником, ни соратником Румянцева. Но и он подпал под обоняние графа Задунайского ещё когда служил в лейб-гвардии Преображенском полку в чине подпоручика. Гвардейские легенды о Румянцеве создали в воображении поэта образ идеального воина, мудрого политика, бескорыстного дворянина, преданного престолу и отечью. В стихах Державин на Румянцев предстаёт как идеал просвещённого полководца, как современный Велизарий. Позже, когда Державин войдёт в силу, они познакомятся, но не сблизятся. Восхищаться графом задунайским Державин не перестанет, даже изведав сухость стареющего полководца. Никогда не разочаровывался в Румянцеве истраптивы сумароков, не раз упоминаяше полководца в стихах. В просвещённой среде критиковать Румянцова считалось дурным тоном, а это пострашнее политический цензур. Дело в том, что Пётр Ильич обладал, кроме царских наград и неофициальной репутации героя, его принято было считать недооценённым. Только некоторые вельможи и генералы знали, что как политик Румянцев далеко не безобиден, что он искушённый в политическом фехтовании и в примолинейных интригах. Правда с годами всё чаще к политике граф относился апатично, но и впрямь считал себя недооценён. Каждый политик тройной агент и игрок в слепую на нескольких досках. А уж потомственные вельможи на этой игре столько собак съели, что ни о каком простодушии в политике и речи идти не могло. Так уж заведено в публичной власти, отделённой от масс народай, надо думать, эта система при всех её пороках долгое время была оптимальный для государства. Заслуживают внимания и другие легенды о Румянцах. Например, такая: многие напрасно обвиняли его в любви к деньгам и в излишней расчётливости. Частые жалобы, которые он подавал на своих арендаторов, не плативших ему, могли служить поводом к такому мнению. Но кто может сказать, что эти жалобы были необоснованными? После его смерти были найдены многочисленные доказательства его благотворительности и щедрости. Пансионаы, которые он платил в тайне немущим семействам, доходили до 20.000 в год, и толпа бедных и несчастных, оросивших гроб его слезами, неопровержимо свидетельствует в его пользу и доказывает, что бедные лишились в нём благодетеля, покровителя и отца. Когда силы возвращались, Подолгу он сидел у реки, рыбачил, приговаривая: "Наше дело города пленить, да рыбку ловить. Раньше мы и воевать умели". Взошедший на престол после смерти Екатерины император Павел Петрович с ненавистью выметал прочь всё, что связано было с давним заговором против его отца. Всё, что вызывало у него воспоминания о безбожном правлении матери. Лишь немногие Екатерининские орлы сохранили влияние при Павле. И в число немгих счастливцев попал примудрый безбородка, который, возможно, замолвил перед императором словцо за старого фельдмаршала. Павел и сам понимал, что к заслуженному полководцу, живущему вдали от столиц, нужно относиться милостиво. Помогло графу Задунайскому и давнее соперничество с князем Таврическим. В глазах Павла он оказался врагом Потемкин. Знал Павел Петрович о том, как приближал к себе Румянцева Петр III, и этот факт, возможно, оказался решающим. Вряд ли Румянцев сочувствовал бы павловским военным преобразованиям, сведшим на нет военную реформу Потемкина. Но в Ташань известия из Петербурга приходили не сразу, а Румянцев прожил при Павле Петербурге. считанные недели. Фельдмаршал тяжело болел. Но и во дни недомогания он держал в руках нити управления армией на границе с Османской империей. Вот одно из первых писем фельдмаршала новому императору. «Я слагаю через сие к ногам вашего императорского величества», Мой всеподданнейший и обязанностям мерный рапорт о войсках вашего императорского величества, что моей команде верены были со всенижайшим донесением, что войска турецкие по всем мерам и в достойном уведомлении идут продолжительно через Молдовию и большей частью в Хотин и много артиллерии при себе везут. И недавно в Хотине бывший полковник Бороцы уверяет, что вся крепость Семитолпами действительно наполнена. Очевидно, что автор этого письма Человек осведомлённый, активный, рассудочный. Император пожаловал Румянцеву чин полковника конной гвардии. Но в это время Пётр Ильич уже с трудом передвигался. Император разделил войска на 12 дивизий или инспекций. Одну из них украинскую в начале декабря верили Румянцеву. Привычная для того миссии, знакомый театр военных действий и учений. Но Пётр Асанч об этом уже не узнает. На последнем дыхании время побежало ускоренно. Павел Настойчиво вызывал фельдмаршала в Петербург, чтобы приблизить, наградить его. Но в тот же день Румянцев написал императору и более личное письмо о невозможности исполнять обязанности в связи с болезнью. Горхие строки, хотя и безупречные в смысле риторического стиля, Я чувствую всю великость всевысчайшей милости и доверенности, кое их вы меня всемилостивейший государь по сему случаю удостоиваете, в всевысшей степени совершенства и вся чувствительности моя всеподданнейшая благодарность, суть уверительно над всякое ощущение и изречение. После сего убеждения, не уважая на мои малые в возлагаемом деле точно потребные знания и способности, «Я бы не мог медлить с ни одной минуты на увеществование той призеланной ревности, с какого я вашему императорскому величеству всегда служил и с моими крайнейшими силами служить желаю». И я смею уповать, что вы, всемилостивейший государь, дадите справедливость всей истинной верности и ревности и припишете сию невозможность тому несчастному положению, в котором я через многие годы длившиеся чтяжки и болезни действительно нахожусь, и о коем вы, всемилостивейший государь, наимилосерднейше и наиснисходительнейше судить, изволите». В те дни в Ташане гостил младший Апраксин, к тому времени уже генерал-поручик. Румянцев говорил ему: Всё более боюсь пережить себя. На случай, если со мной будет удар, я приказываю, чтобы меня оставили умереть спокойно и не подавали мне помощи. Продолжение дней моих только ухудшит моё положение, если останусь немощным и разбитым в тягость себе и другим. Прошу вас в таком случае приказать, чтобы меня не мучили бесполезно. Дивизионный штаб лекарь Ениш докладывал, что Румянцев 4 декабря 1796 года по полуночи в 7 часов пил кофе с сухарями, отправлял свои письменные дела и был очень бодр и весел, а в 9 часов проличный удар отнял у него язык и всю правую сторону тела, сила воспоминаний и память от всего пострадали. Доктора советились вокруг него, но граф уже не пришёл в себя. И 7 декабря, как говорится, переселился в лучшие из миров. О последних днях Румянцева складывают величавые легенды. Апраксин вспоминал, что, не желая оставаться бессильным после апоплексического удара, он жестами запрещал врачам приближаться к нему, запрещал оказывать помощь, чтобы не смели мешать приближению смерти. 14 часов Лишившись языка, он лежал на одном месте. Зрение осталось при нём. И фельдмаршал поглядывал на докторов внушительно и сурово, как умел. Тут уже даже авторитетный штаб-доктор Иван Мендерев ничего не мог поделать. Румянцев и в последние часы, покуда не лишился чувств, демонстрировал властный характер. Но поделать уже ничего не мог. В заключении медицинской комиссии тоже говорилось о сопротивлении знатного пациента. «Седьмого числа в шесть часов по полуночи больной находится в том же положении, как вчера от нас донесено, через ночь и еще теперь мало можно приметить признаков воспоминания». И как теперь мы не имели уже причины опасаться сопротивления больного, хотя же не действительность системы нервов, к сожалению, и мало надежды нам преподавала, чтобы все наши труды были полезны, то однако ж вместо согласились, зырая находящиеся ещё малые жизненные силы следующие испытание к избавлению от сего знаменитого мужа предпринимать приступили. Дать ему довольно количество раствора в соли вина сорминой и также промывальное с уксусом и нашатырного спирта. Но так сие раздражение в больном не произвело никакой перемены, то повторяли мы еще с большим количеством соли винасормина и через раздражение пера в горле старались произвести возбуждение к рвоте. После всего, дабы дать помощь чревоподобной движении кишок, еще избрали клистиар табачного дыма, и как напоследок... Мы оными не достигли своих предметов, то велели узвар табачный к тому намерению промывательное поставить и сие несколько раз повторять, но и оное не произвело желаемого действия. Потом мы взяли прибежище к купоросному этеру с холодную водою, рожденную в клестир поставить и пластырь из шпанских мух на живот положить. Однако же все сие наши старания не были в состоянии спасти сего высокого больного и исторгнуть его из челюстей смерти». Ибо 8-го числа по полуночи в 9 часов и 3/4 скончался он, спокоен. Не сумел Румянц в толк послужить ни отцу, императору Петру III, ни сыну, императору Павлу Петровичу. Как будто получил предназначение служить победно только императрицам, прекрасным дамам. К их ногам бросал прусские и турецкие трофеи. Их славу приумножал, проливая кровь. А в последних хлоптах по умершему мы узнаём из письма младшего праксина генералу Прозоровскому. Особенно впечатляет начало эпистолы, удивительно искренне. К сожалению, целого отечества генерал-фельдмаршал граф Пётр Александрович Румянцев-Задунайский сего утра в 9 часов 45 минут в вечность приселился. Письмо на имя покойного, полученное через нарочного курьера, вчерашнюю ночь проехавшего из Петербурга через Сашан, кое принял генерал-майор князь Дашков с объявлением, что курьер при вручении он его изъяснил, что он имеет приказание, отдавшись здесь, не мешкать ни одного часа и ехать в Тульчин с другими письмами к графу Александру Васильевичу Суворову Рымникскому. Вашему сиятельству подношу. В последних часах болезни фельдмаршала, по моему извещению, прибыли киевский губернатор Милошевич, «Генерал-майор князь Дашков и комендант Переиславский Фок, на сию минуту нечаянно и генерал-майор Шошин приехал явиться, который через меня и просит дозволения у вашего сиятельства через несколько времени притея ли остаться для отдания последнего долга». Император Павел, при всей его непредсказуемости, к смерти фельдмаршал отнесся почтительно. объявил трехдневный траур в память великих заслуг фельдмаршала Румянцева перед Отечеством. Сам был скорбен в эти дни. Соответствующим образом вели себя и сановники, многие искренне, другие с оглядкой на монарх. Суворова ожидала опала, а потом два блистательных похода, смертельная болезнь и новая опала. Все это за три с половиной года, прошедшие от смерти Румянцева, до смерти Суворова. Так проходит мирская слава. Умер полководец, и, кажется, ничто в мире не изменилось. Небо не упало на землю. Фельдмаршал завещал, чтобы его похоронили в Киеве, в Лавре, и сыновья исполнили волю покойного. Есть исторический анекдот, не слишком достоверный, в котором Екатерина при посещении Киева в 1787-м попеняла Румянцеву, что в городе маловато добротных построек. «Мое дело — брать города, а не строить их, а еще менее их украшать», — мрачно отшутился фельдмаршал. Ну а киевляне долго помнили Румянцева как спасителя Подола, исторического района, матери городов русских. Подольские слободы расположены на берегу Днепра у подножия холмов, и эти улочки по весне страдали от наводнений. Тогда и созрел план генерала Миллера уничтожить подол, а тамошние храмы отстроить заново на безопасном месте. Румянцев, отверг эту идею, спас старинный район. На несколько дней Киево-Печерская лавра превратилась в мемориал полководца. Туда съезжались старые вояки, генералы, побывала на панихидах вся малороссийская аристократия. Хоронили победителя с подобающими воинскими почестями. Стояли у могилы и седые ветераны Кагула. Мы не можем увидеть своими глазами могилу Петра Александровича Урмянцева, так обратимся к тем, кто бывал у надгробия фельдмаршала. Откроем бантыш Каменского. Прах Задунайского покоится в Киево-Печерской лавре, у Левого крылся в соборной церкви Успение Святой Богородицы, Великолепный памятник, сооружённый старшим сыном его, не мог по огромности поставлен быть на том месте, но помещён при входе в церковь с южной стороны, где погребены два архимандрита. Государственный канцлер с высочайшего утверждения пожертвовал в 1805 году капитал, из процентов которого 6 особ военнослуживших получают каждый год по 1000 рублей, имея жительство в построенном для них доме. Они обязаны во время панихид, отправляемых на память фельдмаршала и церковного соборного служения, окружать его могилу. Их избирает ныне Дума военного ордена Святого Георгия. Так было, пока не пришла в древний город большая война. В ноябре 1941 года Успенский собор взорвали, а вместе с ним и могилу великого полководца Румянцев стал первым не царственным героем России, удостоенным памятник. Император Павел I воздал полковнику высшую посмертную честь. В центре столицы, на Марсовом поле, был воздвигнут обелиск Румянцева Победам. На сооружение в память побед генерал-фельдмаршал Румянцев задунайского обелиска, предполагаемого быть на площади между Летним садом и Ламбардом, Повелеваем исчисленную сумму 82 441 рубль отпускать в распоряжение нашего гофмаршала графа Тизенгаузена, скуль он и я, когда потребует. Обелиск получился вполне капитальный. Мраморный пьедестал обелиска украшен брельефами с изображением воинских доспехов, бронзовыми венками и гирляндами. Общая высота гранитного обелиска, который увенчан бронзовым шаром и сидящим на нем орлом, составляет более 21 м. На пьедестале памятника имеется надпись Румянцова победам. Над проектом работал Винченцо Бренно, художник и архитектор, немало творивший для Гатчины. Много раз обелиск переносили, и первым, кто потревожил его, оказался Александр Васильевич Суворов, когда на Марсовом поле ставили памятник графу Ремницкому. Обелиск в честь графа Задунайского перенесли на другой конец площади к мраморному дворцу. В 1818 году обелиск вторично перенесли, и его новое местоположение стало именоваться Румянцевской площадью. Что ж, место избрали со смыслом. Здесь на Васильевском острове прежде располагался плац, а неподалёку дворец Меншикова, в котором располагался кадетский корпус Альмаматер Feldmarsch. Уже в 1860-е годы вокруг обелиска разбили Румянцевский сад, одно из незабываемых мест Петербурга. В записках Хльва Николаевича Энгельгарта, будущего генерала-майора, который переживёт многих современников, есть интересный эпизод. Разговор со старым гренадером, ветераном разных компаний, вскоре после смерти Потёмкина. Приезжа я к квартире старого Екатеринославского полка, заехал на квартиру унтер-офицера, чтобы он нарядил мне две перемены лошадей. Нашёл у него несколько старых гренадер, которые хотели было выйти. Я их остановил и начал с ними разговаривать. Между прочим, спросил: "Скажите, ребята, вы были третьего гренадерского полка? Всегда были при главной квартире славного нашего фельдмаршала, то есть Румянцева, примечание автора, и были его любимым полком?" Потом также был полк сей припокойным светлейшим князей и также его любимым полком, в котором он был и шеф. Один из них уже умер, а другой так стар, что, конечно, никогда уже не будет командовать армию. Кого из них вы более любили? Один гренадер отвечал. «Покойная его светлость», то есть Потемкин, примечание автора, «потемкин». Был нам отец, облегчил нашу службу, довольствовал нас всеми потребностями. Словом сказать, мы были избалованны его дети. Не будем уже мы иметь подобного ему командира, дай бог ему вечную память. Тут он прослезился, оттёр свои глаза, но вдруг глаза его оживились, приосанился и сказал: "А при батюшке нашем графе Петрель Санче" Хотя и жутко нам было, но служба была весёлая. Молодец он был. И как он бывало взглянет, так как рублём подарит и оживлял нас особым духом храбрости. Слова седого солдата дороже многих высокопарных оcen. Старый солдат не солжёт. Всё-таки Румянцев уважали сильнее прочих. Жутко, но весело. Такова служба у фельдмаршала, не любившего простоев и поблажек. Таким он был, фельдмаршал Румянцев, хитрый политик, смелый стратег, проницательный тактик, вертопрах и мудрец, магнетический полководец и друг человеков, герой столетия, которое мы называем «веком просвещения». Александр Андреевич Безбородко заявил, Выученик Румянцева говорил о тех золотых временах, обращаясь к молодым политикам: "Не знаю, как при вас будет, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выполить не смела". После Румянцева империя ещё полвека, хотя и не без шарахватсти будет демонстрировать молодые силы, а потом что-то сломается. Самодержавие не выдержит реформ. не выдержит скепсиса молодежи и неповоротливого консерватизма стариков. Как не похож закат Российской империи на прорывные времена Румянцева. У побед одни рецепты, у поражений другие. Где бы нам занять мудрость, чтобы в истории нам открывались пути к развитию, а не к деградации, к победам, а не к распаду? ไбеда. Вот главное слово в русской судьбе, в нашей истории. Об этом помнят Румянцевский обелиск на Васильевском острове, об этом помнят леса Восточной Пруссии и воды Кагула. Москва, 2014 год.